Глава седьмая. Приняв решение, Индира закончила очередной круг по саду и уже шагом вошла в дом. «Рантира, я в купальню. Приготовь для меня траурные одежды и притирания. И ремешки для волос подай». Девчонка немедля последовала за госпожой и шустро выставила на лавку флакончики. Душистое мыло для тела, масло воск для укладки волос, и побежала в гардеробную за подходящим случаю одеянием. Индира, наслаждаясь моментом, вылила на себя пару кувшинов прохладной воды, смывая пот. Потом прошлась по телу мылом, еще раз облилась водой и, наконец, нанесла на тело масло, придающее коже блеск, уберегающее от насекомых и песка подождала пару минут, давая маслу время впитаться, промокнула кожу мягкой тканью, собирая излишки, и, наконец, взглянула на приготовленное рантиры одеяния. Ай-яй! Девчонка приготовила для новой хозяйки практически мужскую одежду. Очень широкие шаровары с разрезами и ювелирными брошками, больше похожие на юбку длинную тунику из летящего шелка, да еще и бурнос. Кошка не собиралась выходить из дома. Для чего ей кутать свое тело в подобие Абайи? Фыркнув, Индира сгребла одежду и вошла в гардеробную сама. Вот удобные узкие шаровары. Такие можно и в сапоги заправить, и ножны поверх ткани пристегнуть. А еще они без разрезов и хорошо прикрывают тело от горячего ветра и колючего песка. Безрукавка из мягкой серой замши. Непростая дубленая кожа, годная для вылазок в пески или тренировок, а изделия из дорогого материала, хранящая память о том, что наследница кошки тоже кошка. И все. Никаких лишних тряпок, только ремни для оружия праздничные боевые браслеты и хозяйский перстень. Ещё ремешок с лезвиями для прически. И личная слабость индиры. Маленький кривой кинжал вместо шпильки в волосах. Вот теперь всё готово. Воительница вышла из сокровищницы, тщательно заперла дверь и поняла, что нужно искать на ремнях место для связки ключей. нашла и хмыкнула. Тетушка и эту деталь предусмотрела. Кольцо с ключами имело особое крепление. Снять всю связку можно было быстро и относительно бесшумно. Закончив сборы, Индира привычно попрыгала на месте, проверяя, как прилегают ремни, и нет ли чего-то готового отвалиться. Звенели только ключи, но все остальное сидело хорошо. Что ж, Индира хлопнула себя по бедрам и решила, что вполне готова к скромным домашним поминкам. Оставалось проверить, всё ли приготовлено, как она просила, и позвать из гарема пару мальчиков, умеющих варить кофе и красиво подавать кальяны. Гарем не подвел мальчики в серых одеяниях наложников, Уже сидели на подушках возле столиков с кофейными принадлежностями и кальянами. Молодцы! Индира похвалила их и даже погладила одного мальчишку по голове. Просто знала, что мужчины любят ушами, и хвалить их нужно обязательно. Тогда и за баи выпрыгнут, чтобы угодить. Потом воительница проверила подушки и покрывала, заглянула на кухню, принюхалась но проверять не пошла. Кухарка могла обидеться на проверку, а от ее искусства сейчас много зависело. Наконец, убедившись, что ее распоряжения выполнены верно, кошка сама поспешила к воротам. Для младшей воительницы не зазорно встретить старших у ворот, да еще и наследного дома. Воительницы появлялись тихо, как тени. Одна за одной, их белые траурные одеяния, они громко шелестели, когда они, скупо кивнув, проходили в калитку. Индира мысленно проговаривала про себя. Рисаша, Имана, Вардина, Кимея, Арсария — все тут, те, кто уцелел из тетушкиной десятки. Последними вошли сразу три незнакомые девушки-дамы — Они ограничились траурными повязками, но их боевые браслеты подсказывали кошке, что это командиры Лавкасии пришли почтить ее память. Поклонившись особенно глубоко, Индира провела воительниц в покой, приготовленный для поминок, чувствуя спиной изучающие взгляды. Комнату готовили домашние слуги, так что все было как прежде. И мальчики у жаровин для кофе и кальяны, и легкая музыка, скрывающая разговоры от слуг, но не раздражающая женщин. Индира вежливо предложила почетные места командирам, а прочим кошкам указала на одинаковые пёстрые тюфечки и яркие подушки вокруг большого котла с поминальным напитком. Сама же села ближе к двери. Её невысокое звание и заслогие не позволяли ничего другого. И этим она тоже заслужила одобрительные взгляды. «Почтенные воительницы!» Индира встала и взяла черпачок, чтобы наполнить красивые серебряные стаканчики, украшенные разноцветной эмалью. «Сегодня мы вспоминаем воительницу Лавкасию. Я знала ее как любимую тетушку и мало сведуща в ее военных победах. Поэтому будет лучше, если вы первыми выскажетесь по старшинству, чтобы духи песков были к ней благосклонны. С этими словами кошка наполнила стаканчики и с почтительными поклонами передала их воительницам. В ответ на ее слова стала самая старшая, абсолютно седая, одноглазая женщина, чьи браслеты тянулись от запястья до плеча. «Сестры», — сказала она, — «помянем самую дикую из диких кошек. Пусть память ее будет долгой и доброй, а наследие не уйдет в песок». Все выпили из стаканчиков горячее горько-сладкое варево и громко крикнули «Хой!». Потом слово взяла вторая кошка, третья. Поминальный напиток был очень слабоалкогольным, но пить его приходилось на каждый тост, поэтому вскоре кошки слегка захмелели, несмотря на подаваемые кушание. И тогда индиру начали закидывать вопросами, разными и часто с подковыркой. Девушка отвечала прямо и честно, иногда приправляя ответ шуткой. Ее расспросили о службе, о семье о планах на будущее, а когда подали кофе, кальяны и музыка стала тягучей, котел отодвинули в сторону и в центр зала вышли наложники. Индира даже вспомнила их имена: Итил, Тил,раннтиллу, сон Тил и ритмю. Парыни вышли вчетвером, закутанные точно женихи на смотринах и начали неспешно и плавно двигаясь, избавляться от многочисленных покрывал. А хорошо двигаются паршивцы. И покрывало подобрано очень правильно. вроде бы легкие, но тяжелая кайма позволяет управлять куском ткани с виртуозностью фокусника. Тут выставили ножки, там повели плечиком и вот уже кошки смотрят на них с горящими глазами едва не облизываясь. Когда на парнях остались только фарточки из бахромы и длинные боссы, пара воительницы не выдержала, утащила наложников подышать во внутренний дворик. Не зря похоже слуги там на всех скамьях тюячки положили, знали, к чему дело идёт. Ещё двое парней уходили так медленно, что не выдержала воительница Имана и приобняв мальчиков за талии слегка нетрезво объявила на весь зал. — А покажите мне, малыши, комнатку с большим удобным матрасом. Как только танцоры ушли, дежурные мальчики принесли оставшимся воительницам еще кофе с кардамоном, соленое печенье и фрукты. Музыка стихла, лампы приглушили цветными платками, и атмосфера в комнате приема гостей стала мягкой. Почти интимной. Тотчас Арсая и Кемея, перемигнувшись, подобрались к Индире поближе и, прихлебывая кофе, спросили. «Как тебе гарем?» Седая воительница улыбнулась, как сытая кошка, и окинула ленивым взглядом пару красивых мужчин, меняющих подносы и напитки. «Уже всех сладких мальчиков опробовала». Вторая кошка обласкала задумчивым взглядом музыканта. «У ловсикаи была отличный вкус на мужчин», — вмешалась в разговор третья. «Даже парочку южан где-то раздобыла». «Да что вы!» — отмахнулась Индира. «Какой гарем! Тут с мастерской столько дел!» Она поделилась заботой с мастерской, пожаловалась на потерю мастера и попросила у кошек помощи. «Вдруг знают воительницы толкового резчика по кости?» Дамы задумались, а Кемея не поверила. «Что, даже на ночь никого себе не взяла?» Прищурила темные глаза воительница. «Так разрешение на брак у меня только одно», пожала плечами Индира, не обращая внимания на сладкие стоны из дворика. «А мужа надо выбирать с умом» чтобы не страшно было наследницу рожать. На постельной же игры у меня и времени не было. Тетушка, да будет легким ее путь, оставила большое хозяйство, требующее твердой руки. Воительница опять многозначительно переглянулись и, поболтав еще немного о конях, оружии и красивых мальчиках в таверне папаша Аллама, как-то разом принялись собираться тем более удалившиеся, пора извлечься. уже вернулись вполне бодрыми и довольными. Индира подозревала, что опытные женщины не похоть тешили, а расспрашивали наложников, как им живется под рукой новой хозяйки. Имана наверняка и на кухню заглянуть успела. Но мешать им девушке было не с руки. Не та величина, простая кошка рядом с этими опытными воительницами. Сажу руты не заметят. С поклонами и подарками Индира проводила гостей до ворот, выделив слегка нетрезвым дамам шустрых девчонок с факелами в сопровождающие и с облегчением приказала пожилой привратнице запирать все на ночь и спускать псов. Девчонки вернутся через калитку. И это уже будет заботой старухи, страдающей бессонницей. Хозяйка дома может идти спать.